Явление восьмое. Те же и Кричинский. Входит бойко, одет франтом, стростью, в желтых перчатках и лаковых утренних ботинках. Кречинский «Петр Константинович, доброе утро!» Поворачивается к дамам и раскланивается. «Медам!» Идет, жмет им руки. Нелькин, стоя в отдалении, в сторону. «Вот! Ни свет, ни заря, а уж тут!» Кричинский что-то рассказывает с жестами и шаркает. «Скоморох!» «Право, скоморох!» «Что тут делать?» «Забавляет, нравится». Дамы смеются. «Во!» «О, женщины!» «Что вам, женщины, нужно?» «Желтые нужные перчатки?» «Лаковые сапоги?» «Бакенбарды, чтоб войлоком стояли?» «И побольше трескотни?» Кричинский идет к углу, кладет шляпу и палку, снимает перчатки и раскланивается молча с Нелькиным. «Ах, Лидия, Лидия!» Вздыхает. Кричинский, показывая на колокольчик. «Анна Антоновна, а что это у вас за вечевой колокол-то повесили?» Атуева робко. «Вечевой? Как вечевой?» Кричинский. «Ну, громогласный какой-то». Муромский идет к Кричинскому и берет его за руку. «Батюшка, Михаил Васильевич!» Отец родной. Спасибо. От души спасибо. Катуевой. Ну что, Анна Антоновна, а? Да я уж и сам чувствую, что не в меру. Кричинский. Что такое? Мурмский. Помилуйте, как что? Так ведь это напущение адское. Болен сделался. Именно что вечевой. Вот здесь как раз вече какое собирается. Кричинский. Идет к колокольчику, все идут за ним и смотрят. Да, велик, точно велик. А, да он с пружинкой. А, -а, а, с молоточком. Знаю, знаю. Нелькин в сторону. Как тебе колоколов не знать? Это по твоей части. Ату его утвердительно. Это мне немец сделал. Кричинский. Да, да, он прекрасный колокольчик. Только надо его вниз, на лестницу. Его надо вниз. Муромский. Ну вот оно как гора с плеч отворяет дверь на лестницу эй ты тишка япанча пономарь пустой колокольни поди сюда является тишка поди сюда сымай его разбойника тишка снимает колокольчик и уносит кричинский очень развязно. лидия петровна как вы отдохнули после вчерашнего бала лидочка у меня голова что-то болит кричинский а ведь чудо как было весело Лидочка. Ох, чудо, как было весело. Кричинский, Бойко. Ну, Петр Константинович, а какая Лидия Петровна была хорошенькая, да какая свеженькая, да какая миленькая. Просто залюбоваться надо. Лидочка, несколько смутясь. Михайло Васильевич, остерегитесь, ведь вы себя немного хвалите. Муромский. Как себя? квота Лидочка. Разумеется, папенька, ведь Михаил Васильевич... — Весь мой туалет придумывал, ведь мы его с тетенькой к совету брали. Муромский. — Что ты? Неужели? — Скажите, батюшка, как это вас на все станет? И дело вы всякое знаете, и пустяк всякий знаете. Кричинский. — Что делать, Петр Константинович? Такой уж талант. — А вот теперь не угодно ли пожаловать на двор, да обсудить мой талант по другой части? Берет Муромского под руку. Муромский. «Что? Что такое? Куда это на двор?» Кричинский, любезничая, «А забыли?» Муромский, «Право не знаю». Кричинский, «А я вот даром что туалеты советую, а помню Обычката. бычка-то?» Муромский, а да-да-да. Ну что ж, вам его привезли из деревни?» Кричинский, «Да, уж он тут. Он у вас на дворе с полчаса бунтует». Муромский берет шапку. «Любопытно! Любопытно взглянуть!» — кричинский. «Медам! Мы сейчас!» — берет развязанного Муромского под руку и уводит.